Глава сороковая. Первые полчаса сидела безучастная ко всему и пыталась прийти в себя. Периодически оборачивалась, проверяя, не едет ли за нами какая-нибудь подозрительная машина. Очень старалась сидеть спокойно, не вызывая подозрений у пассажиров. В какой-то момент у меня началась настоящая паническая атака. Воздух будто закончился, настолько тяжело стало дышать. Пространство салона сузилось до минимальных размеров. И еще страх. Липкий и противный страх окутал, проникая в каждую клетку тела. Только боль от наручников продолжала держать в сознании, и мысль, что я должна встретиться с Русланом, обязательно должна выяснить все в подробностях, а там будь что будет. В голове снова и снова прокручивались слова мента о том, что Руслан объявлен в розыск. И тут перед глазами вставала картина, как он садится в полицейскую машину в окружении сотрудников ГИБДД. Разве они могут задерживать? «Наверное, могут, если человека объявляют в розыск». Осторожно, следя за тем, чтобы рукава толстовки не задрались и не показались браслеты, взяла в руки телефон и принялась набирать непослушными пальцами информацию о том, как происходят задержания и куда увозят задержанных. Всего какой-то месяц назад и помыслить не могла о том, что мне понадобится эта информация. А сейчас просматривала один сайт за другим, лишь бы хоть что-то узнать. Через пятнадцать минут убрала телефон, чтобы не расстраиваться еще сильнее. То, что я нашла в сети, заставляло нервничать еще больше, хотя куда уже. И все же мне упорно не хотелось думать, что Руслана могут посадить, да еще на длительный срок. Но если верить тому, что сообщают разные источники, поймать человека сейчас и расплюнуть, так же, как и взять под стражу. А дальше ничего хорошего. «Вы не знаете, долго нам еще ехать до города?» — спросила у сидящей рядом со мной женщины. «Минут десять уже почти приехали». «Спасибо». Вновь достала телефон и выяснила в картах, как мне добираться до нужного адреса, продиктованного Русланом. Вскоре мы и правда вывернули на более оживленное шоссе, проехали под мостом, и сразу за ним по обочине вместо деревьев и сельских домов выстроились высотки из стекла и бетона. Автобус свернул еще раз, и вот мы уже высаживались на большом автовокзале. Подхватила сумку, вышла вместе со всеми пассажирами и тут же пересела в очередной автобус. Ловить машину побоялась после недавнего приключения. А в общественном транспорте много народу и как-то спокойнее от этого. Протиснулась в самую толпу, чтобы не пришлось держаться за верхний поручень. И выдохнула. Убедилась, что до меня здесь никому нет никакого дела, и расслабилась немного. Все пассажиры пялились в телефоны, все спокойно. Парень в наушниках, что стоял совсем рядом слева от меня и жевал жвачку, играл в какую-то стрелялку. Женщина справа зависала в соцсети, рассматривая дизайнерские платья и купальники. Мои же мысли были далеки от обыденной жизни. «Интересно, если купить кусачки или что-то вроде этого, я смогу переломить браслеты? Или нужно какое-то специальное приспособление для этого?» Нужно посмотреть в интернете, как только окажусь на месте. Это почти последний этап пути, наверное. Не представляла, что мне делать одной в пустой чужой квартире. Руслана там теперь точно не будет. Просто решила для себя, что стану думать о проблемах по мере их поступления. Приеду, тогда и решу. Парень вышел из игры и теперь просматривал новости. Сначала шло интервью с известным политиком, потом рекламный блог... Дальше взрыв какого-то дома. Страшный пожар вокруг суета. Чуть в стороне стоят полицейские машины и машины пожарной службы. Вдруг что-то в этом видео насторожило. Окружающая обстановка показалась какой-то знакомой. Или что-то еще даже не сообразила. Просто очень похоже на тот дом, куда мы с Русланом заезжали. «Извините, можно я тоже послушаю?» Уже обращалась к парню. Он лишь повернулся, еще не успел ничего ответить, только выдернул один из наушников, как я нагло забрала его, и быстро поднесла к уху. По предварительным данным, бодрым голосом вещал корреспондент, это произошло из-за утечки газа, остальные версии будут тщательно проработаны следствием в самое ближайшее время. В доме на момент взрыва находилось два человека, один из них сотрудник полиции, другой хозяин дома, бизнесмен Руслан Соколов. Оба скончались на месте. По словам очевидцев, взрыв произошел почти сразу после того, как люди оказались внутри помещения, так что ни у кого просто не было шансов выжить. Сейчас на месте работает пожарная бригада. А мы переходим к другим новостям. Сегодня в Красноярске совершено нападение на... Заставка сменилась, а я продолжала стоять в оцепенении, не в силах поверить в только что услышанное. «Девушка, эй, вы что?» Тормошил меня парень, но я ничего не видела и не слышала. В голове только два слова. Взрыв. Погиб. Нет, это же не может быть правдой, просто не может. Я не верю. Автобус сильно тряхнула на какой-то яме. Оцепенение вдруг сменилось бурной жаждой деятельности. Расталкивая всех, бросилась к выходу, и как только добралась до него, двери открылись. «Девушка, ваша сумка! Забыли!» Словно сквозь пелену слышала крики, но никак не отреагировала. Вылетела на улицу и бросилась вперед. Летела, не разбирая дороги, потому что просто не могла устоять на месте. Где находится эта улица? Как она называется? Черт, я не помню, ничего не помню. Мы же приезжали туда на машине. Стоп, Руслан же называл адрес водителю. Плодовая? Нет, не то. Кажется, садовая и что-то там дальше. Мимо принеслась пожарная машина, сразу за ней скорая с включенной сиреной. И я побежала в том направлении. Почему я решила, что она едет туда? Поймала машину, назвала адрес, как запомнила, и мы понеслись в ту же сторону, что и машины экстренных служб. «Быстрее, пожалуйста, быстрее!» — все просила водителя, и он пару раз чуть не пролетел на красный. Мы свернули с проспекта, потом еще раз, и впереди показалась знакомая улица. Только в этот раз она не была такой тихой, как я запомнила. И въезд на нее был перегорожен лентой. Расплатилась, надвинула капюшон на голову и вышла из машины. Пошла вперед сначала почти бегом, но с каждым шагом все медленнее и медленнее, в сотый раз призывая себя к спокойствию: Не может быть, этого не может быть. А мне нужно ехать туда, куда он сказал, и сидеть в той квартире. Но с каждым шагом я подходила все ближе к месту взрыва. Пожар уже шел на убыль, но и беглого взгляда хватало, чтобы понять, от дома ничего не осталось. «Девушка, сюда нельзя. Работает следственная бригада». Какой-то мужик преградил дорогу и не давал пройти дальше. Я ни за что бы не вспомнила его лица потом. «Скорая. Мне нужно к ней. Возможно, кто-то выжил и...» Только и смогла выдавить из себя. Смеешься? Выжил после такого?» «Но она же приехала зачем-то». «Она обязана была приехать, вот и все. Оборвал мужик грубо взрыв был такой силой что там не то что выживших вообще никаких следов не найдут а ты почему интересуешься журналюга давай пошла отсюда и ухватил под локоть от его захвата рука в толстовке чуть приподнялся только бы не заметил наручники я нет совсем нет там был один человек черт не могла говорить спазм сжимал горло ваш знакомый родственник Его тон вдруг стал более человечным. Кажется, мой вид вызывал жалость. «Да». «Эй, сюда нельзя! Идите отсюда!» Вдруг снова заорал мужик, а я вздрогнула. Он переключил внимание на двух мужчин с камерами, оставив меня. А я быстро проскользнула вперед через ленту и юркнула в кусты. Пробралась через них и подошла еще ближе к участку. Здесь сильно и навязчиво пахло гарью. «Как же я ненавижу этот запах!» Еще от него очень сильно тошнит. Вплотную подойти не решалось, потому что у оплавившегося забора стояло слишком много полицейских, и они о чем-то активно переговаривались. Я не хотела привлечь их внимание. Нужно подождать, пока все уедут и снова прийти сюда. Зачем? Потому что я не могу по-другому. Я не знаю, что еще мне делать. Думала, тюрьма самое страшное, что может быть, но это это в сто тысячу раз страшнее. А он? Знал, что такое может произойти? Он умный, он должен был догадаться, обязан. Он не может так поступить со мной. Почувствовала, что если сейчас же не присяду куда-нибудь, то просто потеряю сознание и повалюсь на траву. Нужно срочно выбираться отсюда. Двинула обратно тем же маршрутом, продолжая держаться в тени. Перешагнула через ленту, быстро проскользнув мимо уже знакомого мужика, пока тот стоял спиной. Отошла еще на несколько шагов. Оступилась и пошатнулась, но какой-то пожилой прохожий с бородкой к клинышком, похожий на профессора из старых фильмов или врача, поддержал и не дал упасть. «Девушка, с вами все в порядке? Проводить до скамейки?» В приятном интеллигентном голосе сочувствие, так что сразу возникает неосознанное желание доверять. «Да, если можно». «Пойдемте, она тут рядом. Осторожнее». Его уверенный голос обволакивал. Я пошла за ним к скамейке, даже не сообразив, что не видела ее на этой улице. Но, может, она и правда тут, а я не заметила? Мысль, зачем какому-то прохожему помогать, мне даже не пришла в голову, потому что все уже бессмысленно и неважно. И мне слишком плохо сейчас. Мужчина тем временем и правда усаживал меня только не на скамейку, а в машину. Присаживайтесь, Мариночка. Что? «Откуда вы знаете, как меня...» Тут же осеклась. Я должна сказать, что не понимаю, о ком он говорит, а не удивляться, откуда знает мое имя. На мне парик. Вдруг они не были уверены, ведь я точно не встречалась с этими людьми раньше. Попыталась выбраться из машины, но мужчина очень проворно для своих лет сел рядом со мной и захлопнул за собой дверь. С другой стороны от меня уже сидел здоровый на зверской наружности и блокировал с собой выход через вторую дверь. Я оказалась зажата с двух сторон, а впереди сидело еще двое незнакомых мне мужчин. «Наконец попалась птичка», — произнес профессор, в голосе которого теперь не ощущалось ни грамма интеллигентности и мягкости. «Трогай, Коля». Эти слова стали последними словами, которые я услышала, прежде чем провалиться в пустоту.